Глава вторая В когтях райнарца Мэри, я слышала шаги совсем близко, а потом около уха раздалось тяжелое дыхание. Райнарец поднял мое лицо двумя пальцами, удерживая за подбородок, и я приоткрыла глаза, но при этом понимала, что еще жива вопреки своим страхам. Однако, как похоже, задумчиво произнес он. Значит, Мэри Делайт, или все же Мэри Фостер. Он выяснил мое имя, точнее, оба моих имени. То, что я использовала в последнее время, и настоящее, доставшееся от папы, фамилия которого в определенных кругах слишком известна. По спине промчался холодок, но я еще держалась. Даже не сильно волновало то, что я в одном лишь... В нижнем белье стою перед инопланетным мужиком. «Вот видишь, меня зовут иначе. Я говорила, это недоразумение. Надеюсь, твоя машинка в порядке, и ты ее нашел. Если нет, скажу, где оставила. Давай разойдемся полюбовно». Но он меня как будто и не слышал. Двадцать два года. Единственная дочь землянина Хорста Фостера, космического пирата по прозвищу Маркиз. Занудно продолжал перечислять факты из моей жизни Райнарец, полностью проигнорировав мои слова. Я нервно сглотнула, стараясь не паниковать. По уголовным делам не привлекалась, но фигурировала в нескольких эпизодах как свидетель или подозреваемая. Закончил он краткий экскурс в мою занимательную биографию. «Хочешь меня выдать?» – прямо спросила я. «Это не я похитила деньги вчера». «Конечно. Именно поэтому они оказались на твоем счету, милая». Ехидно усмехнулся красавчик, оскалив клыки. Затем поднял мою руку, указывая на браслет-компьютер. Он щелкнул по креплению, и браслет оказался в его лапе. Райнарец тут же спрятал его в карман своих брюк. «Теперь доказательство в его лапах». «Это недоразумение. Я хотела было сказать, что со мной находилась Верисса, В этот момент она пряталась у меня под волосами на затылке, но не стала. Понимала, что это мне никак не поможет, а потом тиги как раз пригодится. Я могу их вернуть. Я оказалась права. Меня не интересуют деньги. Абсолютно все равно, зачем ты их стащила. «Что же тебя интересует?» – выгнула я бровь. Я только сейчас заметила, что по-прежнему обращаюсь к крайнарцу на «ты», хотя он порядком старше меня. В темноте он показался моложе. Я не помнила точно, сколько живут представители этой расы, но на вид я бы дала ему года 33-35, как по нашим меркам. Но перейти именно сейчас на формальное общение означало спасовать, показать свой страх перед ним. «Удивительное совпадение», — повторил он, глядя мне в глаза. «Послушай, мне все равно, на кого я там похожа». Я на Триоксе всего на несколько дней, потом улетаю. Мы больше никогда не встретимся. Давай ты заберешь те деньги за причиненный ущерб, а? Там ведь приличная сумма. Я искренне надеялась, что он согласится на мое предложение. Он ненадолго задумался, и ответ меня ошарашил. «Переодевайся, пойдешь со мной». «Куда?» – опешила я. «Это совершенно не важно. Для тебя не важно». «Я никуда не пойду, и если попытаешься вытащить силой, то буду кричать. Сюда придет охрана», — хрипло произнесла я, глядя в оранжевые глаза мужчины. «Охрана отеля знает, зачем я здесь, как и владелец. Они будут только рады побыстрее от тебя избавиться». Ухмыльнувшись, ответил этот гад и добавил, «У тебя пять минут на сборы». «Может, ты выйдешь?» — осторожно спросила, уже понимая, что он говорит правду. Обойдешься? «Ищи свои шмотки, иначе я сделаю это за тебя». «Нет, в моих вещах лежит чип, который не должен достаться Райнарцу, кем бы он ни являлся. Там важное послание от папы». «Ха... хорошо, я сама. Хотя бы отвернись», — попросила я, окончательно смутившись. «Если начну упрямиться, вытащит из комнаты полуголой». Он так разглядывал мою фигуру, отчего мне стало совсем не по себе. Он демонстративно уставился, всем своим видом показывая, что не намерен выполнять мою просьбу. И я, вздохнув, выудил из шкафа короткие легкие бриджи и белую футболку. На время Райнарец будто потерял ко мне интерес, разглядывая мою комнату. На всякий случай я прихватила чип, похожий на жемчужину, спрятав в зимний карман. И дождалась, пока Вериса незаметно заберется мне на плечо. «Раз готова, пошли!» – скомандовал наглец, открывая дверь. Он вел меня за руку, чтобы не сбежала. А я действительно высматривала путь для побега. Я понятия не имела, зачем понадобилось этому типу, но его молчание ничего хорошего не предвещало. И, как назло, охрана отеля просто послушно расступилась. да еще и склонила головы перед ушастым негодяем. Выходит, он известная личность, большая шишка. Кто же тогда его босс? А может, ушастый жених сбежавший девушки? Слыхала я про странные брачные традиции этих котяр. У них там вообще черт ногу сломит. Все живут, как хотят. Вдвоем, втроем, вчетвером. Но при этом соблюдают определенные правила. Нет, не вел он себя, как подобает влюбленному. «Мэричка, зачем ты согласилась идти с этим ужасным мужиком? Ты только посмотри на него! Настоящий монстр!» Болтала без умолку Вериса, сбивая меня с мысли. «Что мне оставалось?» — огрызнулась я. «Он бы просто потащил меня силой, а я с таким громилой не справлюсь». Я мельком взглянула на Райнарца. Если он и был монстром, то очень привлекательным. от которого за парсек веяло тестостероном. «Нужно что-то придумать. Это я виновата. Я стащила те деньги», – запричитала Тигги. «Боюсь, дело вовсе не в деньгах». Он заметил меня еще до того, как альтеранка вызвала охрану. Вздыхая, подумала я. Будто подтверждая, что не отпустит, Райнарец сжал мою кисть своей лапищей. И я вздрогнула от страха и негодования. Мы вышли из отеля на парковку, где в ряд стояли мобили и аэроциклы. Вдалеке я заметила группу вновь прибывших альтеран. Неужели среди них не найдется никого адекватного, кто мог бы мне помочь? Улучив момент, когда мы подошли близко к туристам, я дернулась и заорала, что было мочей, чуть сама не оглохла. «Меня похищают! Помогите кто-нибудь!» Я отчаянно забилась в хватке тигра, пытаясь вырваться, а Вериса прыгнула к нему на голову, вцепившись в волосы. Но райнарец сбросил ее одним жестом, а меня схватил в охапку, сжав в кольце рук. Я только открыла рот, чтобы возмутиться, как на него лег плотный кляп, и мой возглас перешел в глухое мычание. Пожалуй, так будет лучше для всех, недовольно прорычал он. Он с легкостью забросил меня на плечо. Я лупила его кулаками по спине, но райнарец даже не замечал моих ударов. Я только сейчас заметила, что за нами следует еще охрана. Альтеррани и райнарцы в темной одежде, которые смотрели на нас, несколько удивленно, хоть и не спрашивали ничего. «Проверьте территорию. Где-то была тварь, похожая на гайтарского хамелеона», – бросил он своим подчиненным после того, как поставил меня на дорожку. Щелчок. И руки сковала, будто склеило вместе. Черт, меня еще и связали. Я нервно задергалась, но поняла, что ничего не могу сделать. На руках чувствовались наручники. Недолго думая, он затолкал меня на заднее сиденье мобиля, затемнив стекла так, чтобы я ничего не видела снаружи. Сам уселся рядом, больше не трогая. а я все пыталась хоть что-то сказать, да только штука во рту не давала выплеснуть мой гнев на ушастого негодяя, который думал, что ему все позволено. Он отдал приказ другому райнарцу, что сидел на месте пилота, и машина устремилась в неизвестном мне направлении. Летели мы около получаса, в течение которых я гадала, где находится Тиги. Кажется, ее не поймали, да это практически нереально, но не могла спросить о ней райнарца. Надеюсь, Верисса догадается забраться в комнату и дожидаться меня, или поживет пока в отеле, куда я надеялась еще вернуться. Тиги очень сообразительная. Когда вышли из мобиля, я прищурилась от яркого света Фандеры белой звезды триокса, которая взошла довольно высоко. Конечно, планета находится на достаточно большом отдалении от своей звезды, и ее свет не настолько губителен. Все равно чувствовалась разница с Землей или Леолой, где я жила раньше. «Давай, пошевеливайся. Я и так потратил на тебя массу своего времени», — поторопил мой конвоир. «Никто тебе не виноват. Сам потащил куда-то», — попыталась сказать я, но получилось нечто вроде уэ-а, на что Райнарец пренебрежительно усмехнулся. Мы прибыли к какому-то зданию, похожему на загородный дом, что стоял неподалеку от побережья. Кругом охрана, вокруг территории едва заметно мерцал силовой забор, который точно шандарахнет любого, не имеющего кода доступа. Вряд ли получится сбежать. Но это не тюрьма, что радовало. Все могло закончиться гораздо плачевнее, а так еще есть шанс договориться». Меня провели в какую-то комнату с личным гигиеническим блоком и большой кроватью. Обстановка дорогая, но довольно скромная, без каких-либо изысков. Похоже, здесь вообще никто никогда не жил. Все новое. За нами закрылась дверь, и Райнарец наконец-то снял с меня наручники. Потом вытащил изо рта надоевший кляп. «Посидишь здесь. Сама видела. Убежать нереально. Я скоро вернусь и решу, что с тобой делать». Сказал он, пока я шевелила челюстями, разминая их перед возмутительной тирадой. И вышел, оставив меня совершенно одну. «Ну и черт с тобой! Не очень-то и хотелось общаться!» Со злостью выплюнула я ему вслед. А потом устало опустилась в кресло, раздумывая, как угораздило, так вляпаться. Он не мог причинить принцессе вреда, потому действовал осторожно, загоняя ее в тупик. Даже стиснул до боли зубы, когда ее скейт врезался в стену. Если она разобьется, ему точно не сдобровать. Да и сам он не хотел, чтобы она пострадала. Но она умудрилась спрыгнуть с доски так легко, будто долго тренировалась кататься на этой штуке. Еще с момента погони не отпускала ощущение подвоха. А когда он принялся проверять, не сломала ли она себе что-нибудь, то и вовсе удивился. Такой фигуры у Лавинии отродясь не было. Конечно, и принцесса не толстушка. Но эта девица вовсе напоминала ветку лозы. Стройная, спортивная, с тонкой талией, которую можно обхватить ладонями. Вряд ли Лавиния за несколько дней после побега успела сделать себе операцию. Но исключать нельзя. а потом и вовсе опешил, когда она обняла его лицо. Смотрел в голубые глаза и не понимал, что с ним происходит. Казалось, нужно оттолкнуть девчонку, сказать, чтобы она не нарушала субординацию, напомнить о ее высоком статусе. Но Тенза не мог встряхнуть с себя ее нежные руки. Еще немного, и он бы не выдержал, поцеловал бы соблазнительные губы, хоть и видел, что на ней маска. Он отлично видел в темноте, да и трудно провести опытного безопасника, бывшего военного. А потом последовал луч, болезненно впившись в глаза Райнарца, особенно чувствительные к яркому свету. Зрачки не успели перестроиться. Это выбило из колеи на несколько кратких мгновений. Но их оказалось достаточно, чтобы девица угнала аэроцикл и скрылась, совершив трюк, достойный каскадера. «Вот же зараза!» Он потер глаза, абсолютно не понимая, что происходит. Подоспевшие сотрудники изумленно смотрели, как невозмутимый Тензу Сайтерс, выходит из себя. Казалось, он убьет любого, кто посмеет ему хоть слово сказать. «Транспорт сюда! Срочно! И запустите поиск мобильного устройства моей машины! Вряд ли она далеко на ней уедет!» Уже скоро он остановился около своего аппарата. целого и невредимого. Приказал Марвину его забрать, а остальным обследовать округу курорта. Найденная маска подтвердила, что принцесса шла этим путем. Но куда? Конечно, она ведь не знает, что он уже побывал в отеле. Она вернется в номер, чтобы забрать свои вещи или спрятаться там. Но информация, поступившая на его ком, ошарашила окончательно. Сбила с толку. Бросила в жерло вулкана живьем, обдирая плоть с костей и выжигая разум. Мэри. Мэри Фостер. Ее настоящее имя. В течение последних двух лет проживает под фамилией Делайт. Тензо смотрел на фото из анкеты, присланные его айтишником, и недоумевал. Она действительно один в один походила на лавинью Торкват. Те же глаза, та же улыбка, взгляд. Даже голос. в голос. Тот же. Как будто к нему в руки попала копия дочери Касса Торквата. Вот только биография ее оставляла желать лучшего. Теперь понятно, почему она такая стройная. И поведение ее, и едкие словечки, и умение водить. Все понятно. Неясно только, где настоящая лавиния. Он стоял посреди комнаты отеля и раздумывал, Что делать со своей находкой, когда раздался звонок по правительственной линии? «Лави объявилась в городе? Где она? С ней все в порядке?» – прозвучал нетерпеливый голос императора. Даже ему не спится в такую рань. Конечно, спецоперация по поимке принцессы не могла пройти незаметно для Сюзерена. «Это не она. Мы ошиблись. Просто похожая девушка. Прилетела на днях с Лиолы», – глухо выдал Тензо, посматривая в окно номера. Мы работаем дальше над поисками лавинии, Ваше Величество. Хорошо, докладывайте обстановку сразу. Я скоро прилечу». Тензо Сайтерс замолчал, услышав шаги, и отошел за шкаф, чтобы не рассекретить свое присутствие раньше времени. Он все равно не мог оставить в покое девицу, которая с такой легкостью провела его, которая всколыхнула в нем подобные эмоции. Хотелось ее придушить и одновременно поставить на место. И вот теперь, оставив Мэри в своем собственном доме под охраной, Тензо летел на аудиенцию к императору, но все равно вспоминал о ней. Он обязан сообщить о своей находке, чтобы решить ее дальнейшую судьбу, выслать подальше, чтобы больше никто не спутал ее с принцессой, или вовсе отправить в тюрьму. Последнего хотелось меньше всего. Странно, но факт, ведь девица явно мошенница. Но Тенза не работал на императорских копов. Он работал на кассе от Торквата. Это копы выполняли его приказы, а не наоборот. Он шел на аудиенцию по пути, обдумывая, что же говорить императору. Молчать не стоило. Тот все равно уже в курсе, что найдена похожая девушка». Кассий ждал его в просторном кабинете, одну стену которого занимало окно с видом на горы, другую – огромный экран. Император сидел в своем кресле, читая утренний доклад от министров. Но когда Тензо вошел, выключил новости и повернулся к главе безопасности. «Чем порадуешь?» «Ваше Величество, пока никаких новостей. Мои агенты вчера ошибочно приняли девушку за вашу дочь. Признаться, я и сам какое-то время пребывал в неведенье, «Она действительно очень похожа на лавинию. «Не может быть! Покажи ее!» – приказал Рейнарцу император. Тенза активировала из комма голограмму, и перед ними возникло изображение девушки. Сначала из ее виртуальной метрики, по которой она числилась гражданкой планеты Лиола, центра другого имперского сектора. «Родом с Земли», как записано в документах. Потом изображение, которое Тенза успел незаметно сделать в своем доме, озлобленный взгляд, растрепанные светлые волосы, намного короче, чем у принцессы, взъерошенная кошка, которая смотрела на него с яростью, когда он вытащил кляп изо рта. Тенза разглядывал ее, сравнивая с женщинами своей расы. Да, у нее не было пигментных полос, и уши находились по бокам головы. Но проработав несколько лет на службе императора, он привык к внешности альтеран, которые в точности походили на своих далеких собратьев, землян. Разве что эволюция сделала альтеран более продвинутыми, идеальными. Да и жили альтеране на несколько десятков лет дольше. И во внешности появились незримые отличия, которые распознавали разве что представители самих этих рас. Мэри Фостер тоже выглядела идеально, хоть вроде бы и не была альтеранкой. Хотя, кто знает, кем являлась ее мать. В базе нашли только информацию об отце. Он кратко поведал императору всю историю последних часов. Невероятное совпадение. Да, она стройнее, прическа другая, но сомнений быть не может, что она настоящий двойник Лави. Откуда взялась такая? Император замолчал, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Ах, да, Слиолы, Я сегодня же займусь дальнейшими поисками вашей дочери, ваше величество. Но что мне делать с этой девушкой? Где она сейчас?» – поинтересовался император. «У меня дома», – хмыкнул Тенза. «Я принял решение оставить ее под усиленной охраной, чтобы никуда не сбежала и не попутала нам карты. Она довольно шустрая». «Разумно. Отпускать ее не стоит». Тензе склонил голову, прижав уши. Да он бы и так не отпустил девчонку. Она его сильно зацепила. Теперь хотелось отыграться, но он пока не представлял, что с ней делать. Мы не можем больше скрывать от всех исчезновения моей дочери Лавинии. Но когда выяснится, что принцессы нет во дворце, журналисты раздуют из этого огромный скандал. А мне это сейчас совершенно не нужно. Сеть завалит фейками и предположениями, Это пошатнет рейтинг моей коалиции в Сенате. Согласен целиком и полностью. А на днях должен состояться прием, на который прибудут послы Эллариан и вместе с ними принц Даррис. Император выдержал многозначительную паузу. Ты ведь знаешь, что этот союз чрезвычайно важен для нас. Мы с его отцом уже обсуждали возможность объединения родов. У Элларии мощный флот. «Именно он стоит на рубежах галактики, там, где до сих пор орудуют проклятые наробийцы. Это укрепит наши позиции, и следующие выборы в Сенат мы выиграем с большим отрывом. Следовательно, мой голос останется решающим. Сейчас никак нельзя допустить раскола правящих элит». «Уж что-что, а это…» – Тензе понимал отлично. «Угроза наробийцев до сих пор оставалась актуальной». хоть уже много лет прошло с тех пор, как их формально выдворили из галактики. Тенза знал этих тварей как никто иной, знал их уловки, их жестокость не понаслышке, испытал на собственной шкуре, на что способны проклятые твари. Но тем, кто боролся за власть в империи сегодня, норобийцы представлялись проблемой давно минувших дней. «Что вы предлагаете?» – терпеливо спросил он, не понимая, куда клонит император. «Иллариане ни в коем случае не должны узнать, что Лавиния пропала. Мы заменим на время мою дочь этой девицей». «Что?» Тенза не поверил своим ушам, ожидая совсем других распоряжений. «Она ведь аферистка и воровка, отпетая мошенница». «Хм, а мне кажется, она превосходная актриса. И если с ней договориться, она сыграет свою роль на отлично». Да и требуется от нее не так уж много. Ваше Величество, это не самая лучшая идея. Давайте, если уж на то пошло, загримируем любую девушку и выдадим за принцессу. И как ты себе это представляешь?» Колко спросил его император. «Нам мало копировать внешность. Нужно имитировать голос, жесты». А Эллариани очень наблюдательны и подозрительны. Тем более принц Даррис. Уже общался с Лави в прошлом году, встречался на приемах. А вдруг он все же догадается? Не должен догадаться. Гораздо хуже, если Даррис не увидит принцессу вовсе. Он и его отец подумают, что я сделал это специально и не собираюсь выполнять обязательства. Тебе предстоит объяснить ей задачу и втолковать, как следует себя вести. Мы не можем доверять первой попавшейся актрисе. Да и время не в обрез. «А эта Мэри пока у нас на крючке. Она не сболтнет лишнего. В случае, если проговорится, ей будет грозить тюрьма. Что она, по-твоему, выберет?» «Касс, это просто нереально. Вы сами подумайте». Все еще пытался вразумить его Тенза, Но его будто и не слышали. А мне кажется, вполне осуществимо. Возьмешь записи, где присутствует лавиния. Покажешь этой Мэри. Пусть учатся всему. Замена останется засекреченной. «Вы хотите, чтобы я лично этим занялся?» – опешил Тензо Сайтерс. «Именно. В курсе буду лишь я, ты, Феликс и твоя служба безопасности. Для всех Лавиния эти дни плохо себя чувствовала. С ее стилистом и охраной поработаем, чтобы не выболтали лишнего. И я поручаю тебе с ней договориться. Разъясни перспективы за и против». предложи то от чего она не сможет отказаться чтобы выбор даже не стоял а потом когда все закончится отправим ее подальше от столицы она не согласится глухо прокомментировал тенза сдавив пальцами пульсирующие виски ты сможешь я ведь бывший военный а не учитель этикета скривился тенза объясним странности поведения недавним недомоганием и вообще Постараемся как можно реже выводить ее в свет. Главное – убедить Дарриса, что с Лавинией все в порядке. Потом, когда она найдется, я сам объясню все дочери. Я надеюсь, что она найдется, и с ней все в порядке». Император опустил голову, нервно сглотнул. Принцесса никогда не отличалась особой любовью к окружающим. Тенза и вовсе игнорировала. И ему с его-то тяжелым характером и райнарским темпераментом было слишком трудно сдерживаться. Но Лавиния, как-никак, дочь Кассия Торквата. Хоть и не прямая наследница империи, вот только и с Феликсом, ее старшим братом, в последнее время возникли неожиданные проблемы. Император требовал не делать для своих поблажек, и Сайтерс подчинялся только ему одному. Зато все задания Тензо выполнял беспрекословно, проявляя где нужно инициативу. Подчиненные слушались его, а все остальные, кто служил во дворце, предпочитали обходить нелюдимого райнарца стороной, чтобы не нарываться на неприятности. Его откровенно побаивались, и это полностью устраивало Кассия. «Поиски ни в коем случае не останавливай. Мы все равно должны во что бы то ни стало найти Лави. Она, конечно, не подарок, но она моя родная дочь», — Помрачнел Торкват. еще неизвестно как все повернется новые приступы у феликса вызывают опасения у медиков мне и самому не нравится что вместо моей дочери во дворце будет находиться постороннее но и выхода другого нет это нужно всего на несколько дней тенза вновь взглянул на голограмму резко выключив ее навернул по кабинету пару кругов раздумывая над безумной затеей торквата сколько времени есть чтобы ее подготовить Через три дня она должна быть во дворце. Больше не выйдет скрывать от всех, что лав здесь нет. «Хорошо. Я сделаю все, что в моих силах. Я проинформирую вас о договоренности с Дессой Фостер», кивнул Райнарец, уже выстраивая в голове новый порядок действий.